Глава 55 Я доложил обо всем покойнику. Ему это не понравилось. «Считаешь, я не прав, Плут?» Капитан Туп стал слишком самоуверенным. «Эти действия преждевременны. Его полиция, хотя и многочисленна, даже в этот переходный период не может сравниться по силе с преступным синдикатом. Я не верю, что подчиненные тупо. пройдут через все испытания и останутся ему верны. Продажность – одна из движущих сил истории. Одна из движущих сил истории? Когда покойник начинает употреблять такие выражения, пора а то последует длинный нравоучительный рассказ. Что касается мистера Амата, его беспокойство вполне понятно. Когда увидишь его в следующий раз, попроси зайти. «Какой добрый приятель мой партнер!» Я грубо хмыкнул. «Я три дня рылся в книгах, пробираясь вглубь веков, а ему плевать. Уж то что а выказать пренебрежение он умеет». «Относительно волшебников, простодушного и дракира, вероятно, следует посоветоваться со специалистами». «Я уже советовался, весельчак». «С лингвистами и эрудитами». «Оба имени мне смутно знакомы». но не вызывает никаких особенных воспоминаний. Боюсь, это было до меня. Я считаю, что Туп должен приберечь свою особую камеру для нашего особого злодея». Покойник расшумелся, он посылал сигналы на весь дом. «Возможно, из нее носитель проклятия не убежит. Он будет там, пока мы не найдем подходящих волшебников». Внезапно покойник смутился. За показной уверенностью сквозила робость, и это совсем сбило меня с толку. Я недоумевал, что он может скрывать от своего старшего партнера. «Что касается мисс Альтмонтига...» Он умолк на очень краткий миг и, казалось, не ожидал, что такой кретин, как я, это заметит. «Меня навестил ее приемный отец. У нас была бурная дискуссия». «Можно себе представить. Сами понимаете, какой сюрприз для отца. Ему пришлось посмотреть правде в глаза. «Это значит, что некий субъект, считающий себя моим партнером, переупрямил другого субъекта, который пробыл на земле всего лет семьдесят и которому не нравится, как летит время? Это значит, что непрерывная бомбардировка фактами принудила его пойти на сотрудничество? Ты убил его упоминанием о принце. Нетрудно догадаться». «Решающим доводом оказалось мое замечание о том, что он больше не имеет законных прав распоряжаться жизнью мисс Альтмонтига. Ему подвластна лишь ее собственность». Я нахмурился. Каждый раз говоря «мисс Альтмонтига», покойник слегка спотыкался. Я решил пока не думать об этом. По непонятным мне причинам, корентийский закон о собственности предполагает, что у женщины мозгов столько же, сколько у курицы. Закон дает право отцу и мужу запрещать любую передачу собственности, даже если сами они не могут претендовать на данные деньги или имущество. Очевидно, это положение принято для того, чтобы глупые девочки не раздали все религиозным организациям и или жуликам. Только вдова может заключать сделки от своего имени. Наверное, здравый смысл приобретается в постели. «Я предположил». что она может лишить его права распоряжаться ее собственностью, которую она в огромном количестве унаследовала от его бабушки по материнской линии, феминистской активистки. Мистер Альтмонтига управляет этой собственностью со значительной выгодой для себя. Покойник задел больное место. Совершеннолетняя женщина может выйти замуж без разрешения. Она может вступить в брак с умирающим или мертвым, у которого нет наследников, и сразу же стать вдовой. Это происходит не так часто, но когда это случается и на карту поставлено состояние, судебные процессы становятся развлечением для общества. Свидетели продают показания той стороне, которая больше заплатит. Можете себе представить, что вытворяют юристы. Ничего нельзя добиться. В любую минуту они могут все переиграть. Ты дома. Без стука вошла Белинда и закатила глаза к небу. О, эта женщина. Она работает у Гуллера, но не имеет понятия о реальной жизни. Я нахмурил брови и вопросительно взглянул на покойника. Ребячество, женское соперничество. Не обращай внимания. Разумный совет. Хотя если Белинда с конфеткой заведутся по-настоящему, стоять над схваткой тоже может быть опасно. Белинда спросила. «Какие у тебя сегодня успехи?» Я рассказал ей, как провел день. Покойник без ворчания выслушал все по второму разу. Неужели его так увлекла история Дракира? Едва я упомянул краску, а Белинда задумалась. Мне пришлось дважды спрашивать. Что с ним? Прежде чем она объяснила мне причину странного настроения покойника. «Заходил твой приятель, такой крупный парень. Плоскомордый?» Да. Он сообщил какие-то новости о Кантарде. Кажется, нехорошие. Извини. Белинда не любит говорить о войне. Плохие новости, весельчак? Спросил я. Что-нибудь неприятное? Твой морской флот отбил фулл -Харбор. Я тебе говорил, что так и будет. Меня захлестывала волна гордости. Меня действительно навсегда сделали моряком. Это еще не все. Карента. Начало генеральное наступление небольшими силами, полагаясь на богов. При поддержке наемников Маркаров карентийские силы атаковали виногетов и республиканцев по всему фронту. Значит, скоро получат похоронки матери многих героев карентийцев Еще больше похоронок получат матери виногетов и республиканцев. Маркары служат верно и приносят пользу. Если так будет продолжаться. Они лишат слави дуралейника способности собирать самые точные разведданные, так как не дадут покоя его лазутчикам. Маркары приняли на себя роль, которую традиционно играла кавалерия — налеты, прикрытие и защита. Притом они делают все это с воздуха, так что ни дуралейник, ни виногеты не могут им повредить. Маркары уже добились превосходства над воздушными союзниками дуралейника. Ну и что? Не будь тупоумным. Это означает, что война окончена и победила Карента. Если Маркары будут непоколебимы, мы станем свидетелями бойни. Карентийские войска каждый раз будут оказываться в нужное время, в нужном месте, в превосходящем количестве, усиленные мощной поддержкой с воздуха. А дальше? Конец мечты Дуралейника может оказаться для Каренты началом кошмара. Победа обернется поражением. Наши наиболее мудрые руководители, должно быть, поняли это уже давно. Поэтому война тянулась так долго». когда цена победы превышает цену продолжения войны. Что? Я не унимался. Ты как-то говорил о том, какое может возникнуть положение, если все солдаты вернутся домой. О, да, конечно. Когда война ведется десятки лет, экономика зависит от продолжения военных действий. Целыми отраслями управляют не люди. Мир принесет значительные перемещения, социальное напряжение и раздор. Можешь назвать это войной, которая проиграна при помощи победы. Вот именно. Что нам делать, чтобы устоять? Мы не занимаемся политикой. Наши услуги будут нужны всегда. Даже боги бессильны против судьбы. Это было похоже на усеченную цитату. Однако я не сказал о своих подозрениях. «Бесполезно уличать покойника в плагиате, он не знает стыда». Вернулась Белинда. «Я придумала, гард Мне нужно видеть капитана Тупо». «План достойный вашего отца, мисс Конта -Гью. но неудачно выбрано время. Я вам не советую. Еще не настал час бросать вызов мистеру Краску и мистеру Садлеру. Все преимущества на их стороне». а ваши немногочисленные надежные друзья заняты этим перескакивающим проклятием. Однако позвольте мне изложить, какие шаги мы сможем предпринять, когда придет время. Я застонал. Когда покойник начинает излагать, какие мы предпримем шаги, я шагаю за дверь. Они беседовали. Я ждал всеми позабытой. Наконец Белинда ушла. Она была полна энергии, и послала покойнику на прощание смачный и многообещающий благодарственный поцелуй. Что она задумала? «Ее план включает, в частности, что меня перенесут в заведение мистера Дотса». «Что? Эта женщина сумасшедшая! Я не могу сдвинуть его с места, чтобы вытереть пыль, не то что вынести из дома». В ее плане была некая утонченная порочность. Задумчиво просигналил покойник. Он не стал объяснять. «Мы обсудим некоторые его подробности в ближайшие дни, когда будет свободное время. Все это потребует бесед со многими людьми. Скажи об этом Дину». «Хорошо. И пусть Дин свалит всю вину на меня, хотя очевидно, что все это бредовые замыслы покойника».